Славяне ушли из Азии в незапамятные времена, быть может, задолго до воссоздания таких типов патриархальной власти. Примечание. Пришествие западной ветви индоевропейцев, среди которых следует находить также и славян в Центральную Европу, относится ко второму тысячелетию до нашей эры. Конец примечания. На европейской почве – вовсе не способны к такому воссозданию, они совсем забыли о своем правоотце-патриархе или о священной единой власти в своем быту и продолжали свое бытовое развитие иным путем. В своих преданиях о первых строителях своего быта наши славяне начинают не от правоотца, не от одного лица, а от трех братьев – Именно от того понятия, что господствует в их жизни не родоначальник, а только род. Они очень твердо знают имена этих братьев, но вовсе не помнят и не знают имени их отца. Положим, что легенда о Кие, Щеке и Хориве явилась уже в позднейшее время, что она сочинена даже для объяснения истории существовавших в Киеве трех главных урочищ с придатком даже и четвертого урочища Лыбеди, как сестры этих трех братьев. Но существо мифа нисколько не изменяется от придуманной для его выражения формы. Миф об этом Трояне вовсе не вымысел первого летописателя. Он существовал на Днепре, как видим еще во времена Геродота, тем же мифом, начинается уже не мифическая, а настоящая история наших славян с призвания трех братьев-варягов. Стало быть, этот миф глубоко коренился в понятиях, убеждениях, а следовательно, и фантазии днепровского народа. Размышляя о своем первом времени и пытаясь объяснить себе, откуда он взялся, откуда произошел, Этот народ чертит себе из кони вечный один и тот же миф Трояна трех братней род». Таким образом, сказание о трех братьях очень наглядно раскрывает перед нами, в каком смысле должно понимать так часто упоминаемое нашим летописцем слово «род». Это был род не с праотцем во главе, а во главе с тремя братьями – Стало быть, род братьев, и отнюдь не род родоначальника правоотца. В существенном смысле это было колено, как слово «род» и понималось в библейском языке. Затем оно обозначало рождение, то есть племя. Колено и племя, но не родоначальник и племя, представляли существо нашего древнейшего рода. Семья. Зачаток рода становилось родом, как скоро сыновья становились отцами. Пределами семьи поэтому с одной стороны был отец, с другой — сын. Пределами рода были уже дед и внук. Дальнейшее обозначение родовых колен определялись только добавлением приставки «пра» и для восходящих, и для нисходящих линий. «Прадед» правнук, прапрадед, праправнук и так далее. Это показывает, что настоящими основными существенными границами рода были только дед и внук. Все остальное понималось как выражение тех же двух основных рубежей рода. Понятие «о деде» у внуков связывалось с понятием о существе высшем, божественном. Дед в некотором смысле был уже миф. Отсюда и сами боги называются или, разумеются, дедами. Еще в конце XII века все русское племя разумеет себя внуком Дашь-бога, понимая, что и ветры суть внуки с бога. Всем известен также дедушка домовой. Эти мифические представления вполне объясняют круг народных созерцаний об основных пределах рода. Дедина значила не только наследство, но вместе с тем и поле, имение, дом, место жительства, родина. В понятиях об отце заключалось также много мифического. Это была серединная степень рода, составлявшая существенную его силу и крепость. Это был мифический Троян, трехбратний род, от которого и расплодилось русское славянство. Мифические понятия о Трояне, в смысле какого-то могущественного существа, жившего в давнее время, которое, однако, как бы владело русской землей, яснее всего раскрываются в слове о полку Игореве. Там давние времена именуются веками Трояна, «Были века Трояновы, миновали лета Ярославовы», выражается певец Игоря, переносясь мыслью от древнего к своему времени. «Там русская земля именуется землей Трояна. Обрисовывается славная тропа Трояна через поля на горы. Сам Игорь именуется внуком Трояна». Примечание. Так необходимо должно понимать известное место песни, где певец, взывая к древнему Бояну, говорит, что было бы лучше, если бы Боян воспел поход Игоря, летая умом под облака, рища в трону Трояню через поля на горы, спеть бы ему Бояну песни Игорю того Трояна внуку, Первые издатели для пояснения приставили в скобках «Ольга». Между тем, как весь ход песни указывает здесь «Трояна» – конец примечания, и, по-видимому, колено княжеского рода, обозначаются тоже веками Трояна. Жизнь каждого колена представляется особым веком Трояна. Первое насилие от половцев – приписывается к VII веку Трояна, когда жила седьмое колено Рюриковичей, начавшая своими крамолами наводить поганых на русскую землю. Таким образом, в имени Трояна, разумеется, как бы вообще княжеский род. В таком случае становятся очень понятными Троянова земля, Троянова тропа, Трояновы давние века, Наконец, Троянов внук Игорь, соответствующий Велесову внуку, певцу Бояну, и внуку Дачбога, самой Руси. Становится очень понятным, почему древние земляные валы от Киева до Дуная именуются Трояновыми. Это постройки Трояна, водителя и господина этой древней страны. Есть письменные свидетельства, восходящие к концу XII века, в которых в ряду боков Хорса, Велеса, Перуна, даже впереди них стоит Троян. Такие же свидетельства позднего времени, XVI века, уже толкуют, что это римский император Троян. Сохраняется также много народных преданий у восточной ветви славян, у сербов и болгар, о царе Трояне, о городе Трояне или Троиме, жители которого веровали в золото и серебро или его хранили. Эти предания, по объяснению Буслаева, вполне удостоверяют, что Троян – существо мифическое, стихийное, наравне с вилами, русалками и тому подобными и, по-видимому, как нам кажется, вообще с душами умерших. По всей вероятности, об этом же мифе рассказывает Геродот, повествуя о трех скифских братьях, которым с неба упало золото. Плук, Ермо, Чаша, сикира и как они оберегали это золото. Три киевских брата, три варяжских брата, несомненные наследники тех же мифических созерцаний. Как бы ни было, но понятие о значении личности отца как родового корня содержало в себе представление о какой-то троичности. Эта троичность сопровождает его и со стороны сыновей. До сих пор в народе живет пословица «один сын – не сын», «два сына – полсына», «три сына – сын». В пословице без сомнения выразилось – Хозяйственное, так сказать, деловое значение сыновней Троицы, которое, быть может, служило основанием и для постройки самого мифа о Трояне, как истинном корне доброго и прочного хозяйства, как обоснователя и строители народного быта. По уложению позднейшего местничества, каждый первый сын от отца — четвертое место, второй — пятое третий, шестое и так далее. То есть каждый старший сын по своему значению меньше отца тремя местами. Значит, лицо отца, его достоинство, заключало в себе три места. Иначе сказать, в лице отца как родителя и основателя рода содержалось понятие о трех сыновьях или, собственно, о трех братьях. По всему видно, что три сына или три брата составляли идею рода. Поэтому в уложении местничества четвертый сын вовсе отделялся от основного рода или колена и присоединялся к новому младшему колену или роду. Четвертый сын уже равнялся, становился версту старшему из племянников, то есть первому сыну первого брата он поступал уже в ряды старших племянников, становился в отношении к отцу внукам. Само слово «племянник» показывает, что эта пограничная, нисходящая родовая линия почиталась уже в общем смысле только племенем, рождением которое и придавало простой семье значение рода племени. По расчетам местничества, Все лица, находившиеся в одной степени от общего родоначальника, назывались одинаково братьями, а стоявшие степенью ниже точно так же назывались одинаково племянниками, как бы далеко не расходились между собой родовые линии, и хотя бы между ними не существовало уже никакого родства ни по счетам местничества, ни даже по кормчей книге, это опять показывает, что нисходящим пределом рода были только внуки. Почему и позднейшая Русь разумеет себя только внуком дачь Бога, не прибавляя к этому никаких прапра? Таким образом, каждое родовое колено в сущности было коленом братьев, которые в старшем порядке были отцы-дедья, а в младшем сыновья-племянники. Отсюда уже род племя продолжалось в бесконечность. Личный состав рода указан русской правдой по поводу утверждения древнего права родовой мести. Примечание. Древнейший законодательный памятник Руси «Русская правда». Считается, что он имеет три редакции. «Правда Ярослава» — 1030-е годы. Сохранилась в составе списка новгородской летописи. «Правда Ярославичей» — Изяслава, Святослава и Всеволода, 1060-е годы и более поздняя, так называемая, пространная правда, которая на протяжении 12-15 столетий действовала как кодекс права в русских землях. Конец примечания. И русская правда, что очень замечательно, впереди всего ставит месть братьев, указывая мстить брату за брата, Потом она уже обращается к сыну, указывая мстить за отца, затем к отцу мстить за сына и оканчивает внуками, но именует их опять только родством братьев, говоря или братнему сыну, или сестрену сыну, и вовсе не упоминая, что они суть внуки отца. Таким образом, средоточием рода и здесь являются братья, а не отец. Закон ничего не говорит о других родовых ветвях, а потому исследователи прямо уже говорят, что месть этим законом была ограничена только тремя степенями родства и что все другие родичи лишались уже своего права мстить за свой род. Примечание. Эверт. Древнейшее русское право. Страницы 317 338 Конец примечания. Но нам кажется, что такое толкование закона не совсем верно. Русская правда, обозначая мстителей рода, берет только действующую, живущую его среду, которая по своему возрасту способна была в минуту преступления искать своего права. Она не упоминает о прадеде и правнуке по той причине, то в действительности эти лица, одни по преклонности лет, другие по малолетству, не способны исполнить свое право мести. Кроме того, она очень хорошо понимает, что именно в указанных трех степенях родства, в отличие от второй семьи, заключается само существо рода. Остальные родичи, сколько бы их ни было, представляют только повторительное колено, не выражающее никакой новой формы в жизни рода, ибо третья степень, внуки, образует уже племя, новые роды, того племянники и именуются между собой двоюродными братьями, то есть братьями двух рождений, затем троюродными, то есть третьего рождения, внучатыми. Таким образом, Упоминая только три степени рождения, русская правда этим самым указывает существенный состав каждого рода и ничего не говорит о других степенях, восходящих и нисходящих, по той причине, что они, как повторительное явление родовой жизни, все обозначены в тех же коренных трех степенях. Если бы закон запрещал месть в отдаленных степенях, он об этом непременно упомянул бы в своем месте. Он об этом ничего не говорит, следовательно, разумеет, что и в остальных степенях должно поступать точно так же, как в трех основных. В противном случае при установлении денежных взысканий он должен бы был поименовать всех остальных родичей. Но где же он остановился бы, им нет конца». Необходимо ограничиться живущими, и при том такими, кои способны исполнить свое право. Итак, в живой действительности родовое общество в качестве способных деятелей жизни состояло только из трех степеней рождения, из трех колен, из отцов, детей и внуков. Три колена в домашнем быту, в отдельном хозяйстве – По многим естественным причинам всегда теснились у одного очага, на месте, где сидел родоначальник, и под кровом им же устроенным, то есть на месте и в жилище начальной семьи. Здесь отец, домодержец, имел полную власть отца. Но, выходя из дома и становясь в ряды других домохозяев, он, по осознанию родовой жизни, становился для этих хозяев Рядовым братом, ибо основой общего рода по точному показанию летописи было колено братьев, живших уже без отца, без единой общей власти. По разумению этого основного предания русской жизни, общественная власть принадлежала роду или колену братьев. Отцовская власть находилась уже в руках старшего брата. Но братский род по своей природе представлял такую общину, где первым и естественным законом жизни было братское равенство. Хотя в силу родовой стихии, почитавшей старшинство рождения для каждого человека очень великой честью, старший брат и приобретал значение отца, был вместо отца для всех остальных родичей, Но на самом деле для родичей братьев он все-таки был брат, от которого, естественно, было требовать отношений братских, так как и для родичей и племянников он все-таки был не прямой отец, а дядя, от которого точно так же, естественно, было требовать отношений старшего родственника, но не прямого отца. Поэтому власть старшего брата была власть братская, очень далекая от понятия самодержавной власти отца, Живущее братство стремилось ограничивать эту власть во всех случаях, где выступало вперед братское равенство. Отсюда происходила полная зависимость старшего брата отца от общего братского совета, по крайней мере тех родичей, которые стояли в линии братьев. Отсюда являлась необходимость веча и возникало право представительства на этом вече почти всех родичей, способных держать родовое братство. Здесь же крылись все и всякие причины родовой вражды, которые естественным путем возникали из борьбы понятия о родовом праве, с одной стороны, идеальных, рисовавших себе уставы и права, отвлеченные власти отца родителя, с другой стороны, понятий, так сказать, практических, которым приводила сама жизнь, восстанавливающая прежде всего потребности материальные, каково, например, было право кормления подвластной землей, по сознанию родичи принадлежавшее им всем без исключения. Братский род, по идеям братского равенства, в иных случаях даже и само право старейшинства над собой передавал не старшему в роде, а способнейшему быть старшим, то есть способнейшему охранять порядки, обычаи и выгоды рода. Владение землей со всеми ее угодьями принадлежало всему роду, но действительным промоверным владетелем и распорядителем земли являлось колено или род братьев, старшее колено, которое владело поровну но, соответственно, братскому старшинству. Поэтому и наследование владением переходило после брата к брату по порядку братского старшинства до тех пор, пока оканчивалось колено братьев. Второе колено – дети братьев, вообще племянники, как дети старшего колена, вполне от него и зависели, пользуясь наделом по воле или по произволу отцов дядей. Словом сказать, хотя род братский физиологически принадлежит патриархальному роду и стоит на отношениях кровного старшинства и меньшинства, вообще на отношениях кровной связи, однако в основе этих отношений он управляется более понятиями братства, чем понятиями детства, как было только в патриархальном быту, где существует отец-праотец, Там все родичи суть дети в прямом и в относительном смысле. Где вместо отца управляет брат, там родичи и братья и племянники приобретают больший вес, и их значение всегда уже колеблется между братьями и детьми, и больше всего колеблется в сторону братьев. Сами связи первоначального общежития и общественности обозначались тоже именем братства. Собиравшаяся на праздник общества именовалась братщиной, Таков был общий земский порядок жизни. Над землей главы отца не было. Она управлялась не его единоличной властью, а родом, то есть коленом его детей или вообще старшим коленом родства, следовательно старейшими по рождению людьми. Хотя по естественным причинам, Власть отдавалась в руки одного лица, старейшины над старейшинами, но она действовала не иначе, как во имя братского равенства, во имя кровного союза братьев. Этот кровный братский союз и господствовал над землей. Можем ли мы назвать его общиной, то есть таким равенством прав, где основой жизненных отношений... Является простая человеческая личность без всяких отношений к союзу крови. Род, как колено, степень рождения, представляет в количестве своих членов, конечно, общину, но в качестве отношений этих членов между собой он все-таки руководствуется старшинством рождения и представляет в сущности союз родства, но не союз общества в чем, конечно, есть значительная разница. Союз общества устраивается из личностей свободных и независимых друг от друга. Могли ли существовать такие личности при господстве родовых связей? Личный состав рода показывает, что таких личностей не было и быть не могло. Каждая личность, хотя бы самая старшая, находилась в полной зависимости от своего рода. Каждая личность представляла только известную степень рода и ни в каком случае не могла выделить свои отношения из этой тесной связи родовых степеней. Родовая степень определяла ее достоинство и указывала ее место в общежитии, определяла ее права и обязанности. К слову сказать, общественное и домашнее значение личности определялось ее родовой степенью. Личность, не связанная ни с кем родством, была личность для всех чужая, что равнялось даже понятию о враге. Была личность безродная, а такая личность в родовом союзе именовалась уже сиротой и занимала самую низменную, последнюю, несчастную степень общежития, несчастную именно потому, что у нее не было своего родового корня. В древнерусской общине На первом месте существовали только роды, а отдельные личности служили только выразителями и представителями родовых связей. То самое, что мы разумеем теперь в словах «общество», «общественность», выражалось союзом кровного братства и родства, по идеям которого располагались в общежитии все отношения людей между собой. Все земство состояло из отдельных родовых кругов, Почему летописец, очень ясно и верно, обозначает, что каждый жил со своим родом на своем месте, владел родом своим, не подчиняясь в этом отношении никаким другим союзам и связям. В известном смысле все земство, вся земля представляла клетчатку независимых друг от друга родов, соединенных между собой только тканью общего происхождения и общего родства. Это была только органическая материя для жизни обществом, но общей жизни в ней еще не существовало. Для этого необходима была новая ступень развития, способная вывести жизнь на новое поле действий. Такая ступень по необходимости, вследствие многих внешних причин и обстоятельств, была положена средой самого же рода. Летописец говорит, что три киевских брата жили каждый на своей горе. Что потом, во имя старшего брата, они построили городок, что этот старший брат срубил было городок и на Дунае, желая сесть в нем со своим родом. Таким образом, городок являлся как бы необходимой земской формой для существования рода. И можно с достоверностью полагать, что в обыкновенном порядке он созидался в то время, когда род значительно размножившись на своем корню, приобретал силу, вес и значение самостоятельной земской единицы, то есть разрастался в целую родовую общину или родовую волость. Впрочем, вопрос о том, существовало в нашей стране прежде, что город или деревня и село остается еще спорным. Естественно, предположить, говорит Соловьев,